Моя сумка летит в багажник новенькой черной БМВ вслед за безжалостно брошенной туда куклой. И через 7 секунд мы уже летим с космической скоростью по темным бездыханным улицам Ленинабада, за рулем сам Абдусалом. Помимо меня в машине два знакомых капитана. Они больше не смеются. Пограничник озабоченно разговаривает с кем-то по абдусаломовскому мобильному телефону и, судя по интонации, отдает какие-то распоряжения». «У нас тут неспокойно, своя война, тайна. узбекско-таджикская. Опять Худайбердыев прорвался в горах. Слышал про такого? Узбеки денег подкинули, он и полез, собака бешеная. Танки у него даже есть, артиллерия. Ваша 201-я дивизия его шайтана держит, а то бы все к обздец нам здесь бы пришел. Народ гнилой, весь перемешанный, не поймешь, кто узбек, кто таджик». «Останешься, завтра покажем. У нас и камера есть, Бетакам своя, и оператор. Никто про эту войну не пишет, не говорит. На словах дружба с Каримовым, а на деле хуже, чем за Пянджем. Он нам Худайбердыева, а мы ему маджахедов с гор пропускаем, чтобы они в Фергане джихад делали. Там в Афгане тоже все из-за нашей войны так. Такой репортаж можно снять. Во!» Не могу. Витяна группа в Душанбе сидит без корреспондента. Он же уехал. Да, вы журналисты, как военный народ подневольный. Витя же самое говорил. Моему оставайся, поработай, водки попей. А он не могу. Приказ, Масуд, Нью-Йорк, Бен Ладен. Надо лететь. Здесь был бы порядок. Ни Нью-Йорк, ни Масуда бы не взорвали. Подумай. В Душанбе мы тебя всегда отправим. Мне казалось, что мы петляем среди этих безжизненных серых глиняных дувалов уже как минимум часа два, хотя часы показывали, что прошло всего 15 минут. Один раз фары выхватили на мгновение из густой темноты старика на Ишаке и больше ни одной живой души. Иногда Абдусалом вдруг останавливался у каких-то строений и пропадал ненадолго во мраке. Я прислушивался к ночи, Звенели невидимые цикады, далеко выла одинокая собака, и где-то уже совсем-совсем далеко, может быть, в горах что-то бухало с интервалом в 5-10 секунд. Наверное, Худайбердыев. Мои спутники тоже внимательно слушали темноту. В одной из таких пауз, усатый особист, сидевший вместе со мной на заднем сиденье, и как Абдусалом, молчавший всю дорогу, неожиданно сообщил мне, что Абдусалом родственник президента Рахмонова. Он, как это по-русски, сестраеб, взять женат на рахмоновской сестре. Вот ему и отдали аэропорт. Хороший мужик, справедливый, бывший наш командир. Глава пятая. Джинны и шайтаны. В конце концов, еще через 15 минут хороший и справедливый резко затормозил у ярко освещенной обитый красной клеенкой изнутри летний чайхан и едва не протаранив ее своим бмв стол ждал и ломился чайханщики беспрестанно кланялись как китайские болванчики а на маленькую сцену в углу при нашем появлении выскочил заспанный толстый певец и немедленно еще не разлепив глаз очень громко и с надрывом затянул под собственный аккомпанемент на зателевом синтезаторе какую-то пронзительную и подвижную таджикскую песню. Он орал и играл так громко, что я сразу оглох, ничего не слышал из того, что говорят мне мои спутники, и только кивал на каждое их слово. Это очень забавляло капитанов, и они без пауз с двух сторон подливали и подливали мне водки и буквально запихивали в рот большие жирные и пахучие куски, только что изжаренные на углях изумительно нежной баранины. Причем они пили по чуть-чуть из одного графинчика, а меня заставляли в хорошем темпе по полстакана за раз из другого. Абдусалом водку не пил, мясо не ел, он довольно улыбался, глядя куда-то через меня, и характерно по-азиатски, покачивая головой, энергично отстукивал костяшками указательных пальцев по цветастой клеенке быстрый ритм этой кошмарной полночной музыки. Водка была дрянная или с какой-то дрянью, и я, несмотря на обилие еды, быстро и тяжело пьянел, но опьянение принесло с собой некоторое избавление от внутренней тревожной дрожи в груди, которую я, как мог, мысленно подавлял и скрывал несколько последних часов. Притупило гадкое, тошнотное ощущение разрастающейся опасности. Все поплыло перед глазами, и в какой-то момент мне... Стало вдруг нравиться вся эта ситуация, эти смешные и странные люди, что действительно напоминали стражников и вельмож, исчитанных в детстве книг о Насреддине. Я даже сам как-то почувствовал себя отчасти тем самым книжным хаджой, которого Аллах зачем-то с торбой за плечами занес сюда на Ишаке. Ничего не изменилось здесь, в Средней Азии, за прошедшие пятьсот лет. Ничего. Мне вдруг страшно захотелось сказать им что-нибудь такое дерзкое, насмешливое и очень рискованное, а их пусть думают. Зачем? А просто так. Я ведь давно уже понял по быстрым косым взглядам, по интонации жестких коротких фраз, которыми они иногда перебрасывались, что Абду и его помощники что-то решают обо мне между собой, чего-то выведать хотят от меня» и даже догадывался, чего именно, просто не знают пока, как начать, и поют меня дрянью, чтобы я стал поразговорчивей. Ну, а может быть, я просто параноик и плохо думаю о гостеприимных, радушных людях? Может, у них просто задание охранять меня, иностранного московского журналиста? Тогда тем более надо дать им понять, что я не лыком шит, хоть и вынужден был напиться их паленой огненной воды. К этому времени певец удалился промочить горло после трех или четырех истошных песен, а усатый особист, смеясь, описывал мне устройство здешней вселенной. «Ошибаешься, корреспондент, не везде люди одинаковые, у нас тут есть и совсем не люди. Шайтаны и джины, слышал про таких? Вот шайтаны». Они очень на людей похожи. Живут среди них. Притворяются, но на самом деле совсем другие. Хитрые, мерзкие твари только и думают, как человека подставить и погубить. Вот узбеки каждый третий шайтан. За пянджем все шайтаны. Со многими еще повидаешься. Хочешь научу, как распознать? По ноздре. Одна у них ноздря и по поросячему хрену, скрученный весь как штопор. «Что смеешься? Не веришь? ха ха Скажи ему, Абдусалом, а с джинном вообще лучше тебе не встречаться!» «У меня есть один знакомый джин, молодой, в картонном ящике по воздуху летает. Люди его ногами бьют, зовут Абдулло. Зря я это сказал. Рожи у всех троих сразу вытянулись, стали серьезными, злыми, уставились на меня». Абдусалом вообще своими пустыми черными глазищами дырку мне во лбу высверлил, аж запекло. молчим минуты три. Даже пышногрудая русская официантка с пергидрольным коком, что все время крутила задницей перед носом Абдусалома, гордость заведения резко свинтила, почуяв неладное. А может, кто и махнул, ей незаметно. Первым заговорил капитан-пограничник. «Хорошо, корреспондент, что ты сам начал, соображаешь. А то мы уже сами хотели тебя по-свойски по дружбе пораспрашивать. Мы, конечно, сами вити предложили, чтобы все ваши через Худжанд, они напрямую в Душанбе летали. Так и вам, и нам, и всем лучше. Но Витя ведь о тебе не предупредил, не позвонил. Телефон Абдусалома у него есть» а ты в очень опасную историю с этим своим джином вляпался. Расскажи нам, что знаешь, отдай, что у тебя есть, и забудь про него. Я стал было говорить, что вообще ничего не знаю, что этот Абдулом мне ничего, кроме как про маджахедов, пидоров и про то, как сидел в ящике в Домодедове, не сказал. Я подумал, что он просто сумасшедший, потом увидел, как его колоть это сейчас вспомнил. Но Абдусалом прервал меня и обратился к усатому особисту. «Расскажи ему про самолет. Пусть понимает, что мы ему зла не хотим. И так каждая собака уже про это знает». Усатый вопросительно долго смотрел на Абдусалома, а потом, придвинувшись ко мне, стал негромко рассказывать про самолет. Абдусалом и пограничник тоже перегнулись через стол и мы вчетвером почти сошлись лбами над остывающими шашлыками и кабобами. Месяц назад к нам на дозаправку сел ваш российский пассажирский рейс из Душанбе. Не слышал такую историю? И еще до посадки мне из Душанбе позвонил мой начальник генерал и сказал, что на борту тонна, представляешь, сколько это, тонна самого лучшего афганского героина. Четыре девятки. Я про такое первый раз слышал. Чище нет. С героином летит человек, на таком-то месте сидит, без оружия. Приказ надо брать. В Душанбе они стали, шума испугались. Самолет ведь ваш, российский. Мы быстро посвящались, самых верных людей взяли и пошли. В салон вошли, а этот твой друг Джин. Уже успел спутниковый телефон настроить. Кому-то позвонил, и нас спрашивает, кто главный. Я ему говорю, мол, сейчас узнаешь, собака, кто главный. А он мне трубку протягивает. На, поговори. Из трубки тот же самый мой генерал, что приказ отдавал, меня по имени называют, приказывает. Подождите. Как подождите? Наши люди героин уже в багажном отделении нашли. Тут абдусалому звонит и его генерал, тоже приказывает. «Ждать, не трогать. Сидим, ждем. Пассажиры волнуются. Мы нервничаем. А он смеется над нами. Колхозники, говорит, не знаете, с кем связались. В жопу меня еще поцелуете». «Нет, — говорю, — щенок, не дождешься. Четыре часа они там наверху рулили. Наверное, до вашего Путина дошли. Смотрим, рядом вертолет опускается». Наши ваши генералы, русские в штатском в очках люди, Руками машут, кричат, не слышно что. Тот генерал, что мне звонил, в самолет залез, Черный, трясется весь от злости. Приказ говорит Рахмонова, отпустить самолет, Головы поснимаю, если тронете кого. И улетел вместе со всем. Гаденыш этот, Абдулло, Когда мы собрались выходить, мне прямо в рожу плюнул. А Абду Солома взял за галстук и к заднице своей приложил. Оттрахал бы кричить, да некогда. Мы хотели его все-таки пристрелить, не стали мараться, так ушли. Я двадцать лет служу, даже когда гражданская война была, такого позора, никогда не видел. «Рейс улетел, мы бешеные». Так унизили при подчиненных, при пассажирах, там еще корреспонденты били немцы, из Москвы один газетчик, немцы ничего не поняли, а московский все выспрашивал, почему не летим, почему не летим, не читал ничего? Я давай сразу звонить к корешкам особистам в Домодедово, так и так говорю, у вас порядка больше, берите от нас подарок, только щенку этому прошу хлебало как следует набейте и привет от нас передать Вечером звонят куда там говорят, на поле с мигалками встречали, нас близко не подпустили. Абдусалом позвонил родственнику своему, при нас ругается. Тот ему говорит: "Ничего сделать было нельзя. А наглеца этого я тебе найду и делай с ним что хочешь". И вот сегодня позвонили мне, не знаю кто, говорят: «Принимайте посылку. Ваш лягушонка летит в коробчонке номер такой-то из-под стиральной машины, запаковано хорошо, думает, что летит в Душанбе. Как он в салон вылез, не знаю. Ты ему не помог случайно?» «Я спал всю дорогу. Какие-то сказки поете, взрослые мужики. Бред чушь полная. Нет, брат, не сказки. Не понимаешь, куда попал, что ли?» В жопу ты попал, здесь все так. Так массу твоему Путину за пушки платит героинам, понял? А вояки ваши возят на своих транспортах. Сначала в Москву идет, потом в Европу. Знаешь, сколько героин за пенжем стоит? 600 долларов в килограмм. А в Москве 50 тысяч. А в Амстердаме сколько? Те танки, что сюда гонят дерьмо, хлам Т-55... Шестьдесят третий год выпуска, сам видел снаряды, два из трех не взрываются. Вертолеты без приборов, старье, а засчитывают как новый, на весь чистого золота выходит. А Масуду куда деваться, его талибы к самой речке прижали, пять километров полоска. Этот самолет случайный был, у вояк транспорт сломался, вот и погрузили на гражданский, так спешили. Твой этот Абдулу, он никто, Гондон одноразовый. «Он тебе правду сказал, у них даже баб нет, друг друга взад пользуют. Он должен был только позвонить и все, и молчать. А он то ли псих, то ли под кайфом был. Ты из-за него пропасть хочешь? Жизнь сломать?» «Ладно, давай. Что он тебе дал? Ты последний его видел в самолете». Я, откидываюсь на спинку стула, долго шарю в кармане и достаю скомканную бумажку. Разворачиваю и разглаживаю ее пальцами на столе. Бумажка круглая и девственно пустая с обеих сторон, ни одной буквы. Белая метка. Трое тупо глядят, как я медленно несколько раз переворачиваю перед их носами этот маленький неровный кружочек бумаги в клеточку. Мне конец. Музыка. Вместо музыки вспышка, дикая боль в затылке, и все вокруг быстро погружается во мрак. Глава 6. Сады Аллаха. Просыпаясь от страшного грохота, надо мной высоко, метрах в пяти потолок, бледно-зеленый свод с кругами арабской лепнины. Где? В мечети? Нет, судя по всему, это огромный будуар. Я утопаю в перине посреди невероятных размеров квадратной кровати. В большие окна бьет ослепительный солнечный свет, и там же находится источник этого ужасного шума. Встаю со второй попытки и тут же спотыкаюсь обо что-то большое. Это моя сумка. В окне то появляется, то исчезает чья-то голова. Длинная палка, сильно и часто колотит по стеклу, как не разбивается. — Корреспондент на самолет опаздываешь, ду истошно вопит голова. — Это я, Абдулло! — «Шофер Абду Солома! Вставай, бляд! Сорок минут осталось! Семь двадцать! Шесть обещал! Восемь летишь!» На полдороги к окнам вдруг понимаю, что я в чем мать родила, и вся одежда разбросана на полу вокруг кровати. Долго ищу штаны, добегаю до окон и впадаю в столбняк от увиденного. «Мама дорогая, я у Аллаха в раю! Я парю над уходящим до горизонта садом из роз!» Над горизонтом ломаная серая линия, горы. Отовсюду межгромадных розовых кустов бьют в слепящее лазурью небо, играя с утренним солнцем и распространяя вокруг сотни радуг снопы бесчисленных фонтанов. А вдоль этой чудесной аллеи стоят белые мраморные здания и каждая маленький таджмахал. И в одном из них я. Большие белые птицы пролетают мимо окон, «Снизу, к стене моего дворца, приставлена короткая лестница, и какой-то человек, едва удерживая равновесие на последней ступени при помощи палки, который только что колотил стекло, зло машет мне кулаком. В дверь, что в соседнем зале, тоже тарабанит, она закрыта изнутри на ключ». Я высовываю голову, и страшная щекастая гурья в ядовитом блестящем балахоне, такой же тюбетейки с двумя черными жирными сардельками на душами, на корявом русском сообщает мне, что стучат уже час, и что такой уважаемый человек, как Абдусалом, ждал долго, пока разбудит, потом плюнул и уехал в порт. Стыдит. У меня есть пять минут на все, машина ждет. О, ужас! Не может быть, чтобы я... С этой. От одной мысли дикий спазм в паху. Нет, скорее всего, нет, слишком каменная у нее рожа. Я ничего не помню, ничего не соображаю. В горле стоит водка и болит затылок. Деньги в сумке. Все. Глава седьмая. Горы. Уазик летит над пыльной землей, на переднем сиденье рядом с шофером сидит подозрительно знакомый седой таджик с черными подкрашенными усами. Заметно, что ему так же плохо, как и мне, и он стонет и крякает на каждой кочке. Вот напились вчера, даже домой не смог доехать. Пришлось здесь в Абдусоломовском раю ночевать. Это для Рахмонова построили. А он не ездит сюда. Вот мы тут гостей и принимаем. Ты сам-то как корреспондент помнишь хоть что-нибудь? Я честно признаюсь, что смутно. Затылок вот болит почему-то. Оказывается, я упал вчера вместе со стулом на спину в какой-то чайхане. Как вы столько пьете, журналисты? Я дома вообще почти не пью. Абдусалом, улыбаясь, встретил нас в свежей белой рубахе, без галстука, без пиджака, без перстней. Приснилось, что ли? Выглядел он прекрасно. «Давай, давай, корреспондент, деньги дай на билет, российский, 2200, телефон Москву, там кабинка в углу, эй ты, помоги ему!» Быстро пьем сладкий кофе, сидя на выставленных полукругом посреди большого светлого зала протертых аэропортовских диванах. Я постеснялся прилюдно поставить себе укол инсулина, и меня дико мутит. «Все, пора, Абдусалом крепко жмет мне руку». «Виктору привет. Я достаю из сумки красивую коробку с Чивос. Обойдутся и одной в Душанбе. Вам, Абдусалом, от нас с Витей за все. Хороший виски подарок. Прощайте. Усатый ведет меня к самолету марки Ан-24. Я не удерживаюсь, спрашиваю напоследок, были ли куклы». «У дочки его сегодня день рождения. Всех знакомых просил, боялся, не привезут. Привезли десять. Он ну, вообще хороший мужик, справедливый». Только по-русски плохо вот понимает и не говорит почти. В кишлаке вырос. Старый самолет с надсадным ревом отрывается от земли. Он, как лягушка, подпрыгивает в небе. Выше, выше, выше. Смотрю вниз. Горы сверху так похожи на исполинские кучи высохшего дерьма. Одна на другой, одна на другой. Ряды, ряды, ряды. Сколько еще я увижу их на этой войне? У каждого окопа, у каждого блиндажа. Горы в миниатюре. Абдусалом, автосалон. Не бойтесь пробок. Автосалон на Войковской открыт всегда. Авторадио. Может быть, я все-таки в Москве? Заснул пьяный в такси? Нет, ни хера. Александр Орлов, декабрь 2002 года.